Глава 21. Бесконечность смерти. Я не знала места лучше, чем морг, не так давно облюбованный мною для глубокомысленных размышлений. Это был единственный кусочек пространства, к которому не могли дотянуться руки смерти. Две недели были похожи на сущий ад. Огонь становилась такой отчетливой и осязаемой, что волосы на голове шевелились. После разговора с возлюбленным Афродитой чистильщик являлся всего два раза. Зато результативно и с помпой. Теперь в этом доме нас осталось лишь четверо учеников, и одному суждено погибнуть, невзирая на все наши усилия. Холодная камера для трупов встретила меня как родную. Только в ней я могла хотя бы на мгновение стать собой и выпустить на волю все чувства и эмоции, которые блуждали в груди. Боги Они милосердны и жестоки по своей натуре. Проклятие любви сильнее всех на свете, но даже Афродите пришлось смиренно ждать, пока наступит день и час, когда сострадание окажется главнее чувств. Думай не сердцем, а головой. Гох сказал это перед тем, как уйти. А я мысленно возвращалась к тому эпизоду и не могла сама себе ответить на вопрос, что делать и как дальше жить. Самое главное — Выбраться из этого дурдома и избавиться от недуга. Как только вернем свою магию, дышать станет легче, да и мысли в голове прояснятся. Защититься от жестоких теней мертвого леса, скрыться от пронизывающего до костей холода. Состояние выживших заметно ухудшалось с каждым проведенным тут днем. И даже общая магия, все те усилия, которые мы прикладывали, не помогали. Они облегчали симптомы, но не купировали болезнь ведь она разливалась в воздухе и была частью этого места. Мое тело то окутывало жаром, то сотрясало холодом. Казалось, вдохни чуть ближе, и легкие окоченеют, а сердце взорвется от лавы, текущей по венам. Как в таких условиях выживал Антон, не представляла. Ему же должно было быть в три раза хуже. Мы хотя бы могли делить страдания, а он переживал все в одиночестве. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, я доплелась до подоконника. Есть не хотелось, видеть парней тоже. Еще мгновение, и я была готова сделать шаг из окна, лишь бы не терпеть все то, что кубарем обрушивалось на меня. Это выше моих сил. Я только и успевала менять пропитывающиеся кровью повязки. Рана была неглубокой, почти игрушечной, но не затягивалась уже третий день. Уколола палец, а ощущение складывалось такое, словно руку до костей разодрала. И как вообще это объяснять? Сняв себя вверх, я прижалась обнаженной спиной к прохладной стене оконного проема. Морозило меня страшно, но жар словно прожигал до самых костей. Я понимала, что болезнь только-только коснулась тела, и если поторопиться, то можно избежать серьезных последствий. Вот только будет ли у меня шанс, чтобы проверить теорию на практике? где вообще гарантии, что найденная в книге рецептура, сработает. Не мы же первые, кто выживал в этом дурдоме. Бросив украдкой мутный взгляд на спящих около камина парней, я с запозданием вспомнила о том, что нужно было набрать достаточно дров, чтобы прогреть хотя бы одну спальню, где мы ночевали вместе. Тут уже не до этикета и скромности. Подыхать не хотелось, особенно теперь, когда до финишной прямой совсем немного. Возможно, если чудо произойдет, то и Антон протянет эти два месяца. Не так долго, как казалось в начале. Каких-то жалких 60 дней. И мы будем свободны. Не придется родственникам грузить в гробы наши остывшие тела. Морг и так переполнен. Захотелось вновь спуститься туда, но я пока не рисковала. Состояние парней меня волновало. По какой-то неясной причине я переносила болезнь намного легче. Их же выкручивало так, что, казалось, отвернись хоть на мгновение, и дух испустят. Следовало подняться с насиженного места и набрать воды, и, если повезет, то и нужные для компресса травы. Кабинет растениеводства и алхимии был на первом этаже. Правда, доползти до него было то еще задачкой. И зачем мы решили обосноваться у меня в комнате? Она же на самом верхнем этаже. Нужно было в гостиной лежбище делать — там хотя бы все под рукой и в шаговой доступности. Придя к такому умозаключению, я все же заставила себя сползти с подоконника и отправиться за водой. Я невольно прониклась в ностальгии по тем далеким и спокойным денькам, когда, еще будучи ребенком, понятия не имела о головной боли и заботах взрослых. Теперь же выживание становилось единственным путеводным маячком, толкающим вперед. Словно отступить хоть на мгновение, и все полетит в бездну хотя по факту так и будет, мы едва-едва балансировали на тонкой грани. Однажды мы обязательно столкнемся с тем, чему не найдем объяснение, но пока есть силы жить и двигаться, следовало подобрать сопли и делать хоть что-нибудь, чтобы облегчить страдания остальным. Я свято верила, что все, что нас не убивало, делало сильнее. Ведь пройдя через испытания, мы воскрешаемся такими же чистыми и благородными, как и в первый свой день в Нави. Нас окружает лишь непорочная магия, которая учит просто жить и радоваться каждому новому мгновению. Я бы хотела рассказать об этом своему ребенку, чтобы и он познал все прелести и ценности жизни, той крошечной искорки, которая связывала нас с Явью. Хотела, чтобы он увидел мир таким, какой он есть. Как только все наладится, я наберу смелости и отправлюсь туда, где еще не была, туда, где бы смогла обрести мудрость и прозрение. Тряхнув головой, постаралась взять себя в руки и, собрав все необходимое, потащилась обратно. Терять даром время было не в моих интересах, да и к тому же, как ни крути, но чем дольше я тянула, тем сильнее отставала. Спотыкаясь и едва передвигая ноги, заползла наверх и, на удивление, ничего не растеряла. Было как-то жутко и странно понимать, что тяну, справляюсь. И вроде бы хреново на душе, но себя переселивала и двигалась дальше. Навстречу тем самым неожиданным и странным приключениям, от которых я с радостью отказалась бы. Вот только бросать наследника Аида на произвол судьбы не хотелось. Оказаться предателем выше моих сил. От того и терпела, не рассказывая остальным о своих домыслах по поводу леса. А вы, говорили, сбежала. Прохрипел Герес и зашелся сухим и лающим кашлем, который повергал в глубочайший трепет и ужас. Но я рад, что хоть у кого-то хватило мозгов прочитать рецепт до того, как стало совсем невыносимо. Ты явно послана судьбой, чтобы мы тут окончательно не сдохли своей суровой мужской компанией. Надеюсь, сейчас нам никуда не нужно идти. Произнёс Антон и поднялся на ноги. Лежи, ты и так едва двигаешься, тут же взволнованно прошептала я. Склонившись над парнем, я положила руки ему на лоб и убедилась, что там жар похлеще, чем в русской парной. Взяв все дела в свои заботливые руки, начала действовать. Чего недоброго, реально загнуться же тут. Распахнув Настежь окно, я с наслаждением вдохнула холодный ветер, который пробирал до костей но в то же время дарил умиротворение и покой. Он спасал остатки моего самоконтроля и дарил минутный перерыв, который был так нужен. Преодолев кризис, я беглым взглядом осмотрела лежащую на полу компанию, за которой следовало присматривать, и удовлетворенно выдохнула. Я благодарила богов, что у нас появился реальный шанс выжить в этом адском месте. Плана как такового не было, я просто двигалась в том направлении, куда меня толкала судьба не зная, что ждало за следующим поворотом. Если бы хоть кого-то из нас убили раньше, было бы еще хуже, учитывая, что Питер оставался единственным, кто мог генерировать магию, пусть странным способом, но хоть так. Покинув закоулки собственного разума и выкинув из головы все лишние мысли, я огляделась еще раз, чтобы понять, можно ли оставить парней без присмотра. Выглядели они паршиво, но и помирать вроде бы не собирались. «Проклятие!» — тихо сказала я, не обращаясь ни к кому конкретному. «Не об этом ты мечтала, не правда ли?» — сипло спросил Антон, с трудом поворачивая голову в мою сторону. Забота о трех едва шевелящихся придурках. Последнее, что должна делать принцесса похоронной империи. Да и я бы никогда не подумал, что буду вот так надеяться на то, что в скором времени отправлюсь на тот свет. Мы все оказались в гадкой ситуации. Но от того то на душе не легче. Что? Голос Питера дрожал, как осенний листочек на пронзительном ветру. Что ты такое говоришь? Мы так далеко зашли не ради того, чтобы просто сложить лапки и сдохнуть. Нет уж! Пусть обломится. Мы выберемся из этого ада, и тогда ничто на земле не будет иметь такого же значения, как вера в собственные силы и светлое будущее. Пока мы боремся, никакие ветры не сломят нас. И это говорит тот, кто вчера на ковре свои легкие едва оставил. Протянул наследник Аиды, который так же, как и я, начал постепенно оживать и приходить в нормальное состояние, подстраиваясь под магию Питера и общий фон мертвого леса. Если бы мира вовремя не сообразила, в чем кроется загадка этого места, уже на том свете куковали бы. А так ничего. Боремся и даже держимся, пусть и со скрипом так что подбирайте сопли, господа. Еще рановато подыхать или не подыхать — не наша воля. Да, — кивнула я, подтверждая его слова. Никогда бы не подумала, что зал заседаний может разделиться на два. Но если учесть, что табличка давно тут хозяйничала и наводила свои порядки, ничего удивительного в этом нет. А Верховный суд богов решил не заморачиваться и использовать мертвые земли в качестве дополнительного пространства чтобы мог подумать, что наши страхи у нас же в голове. Не плачь, это убивает сильнее отравы. Гери смахнул в воздухе рукой, делая неопределенный пас в мою сторону. Угу. От его слов у меня задрожали руки, и захотелось прижаться к этой наглой роже, влажными от слез губами. Я уже перепробовала все отвары, какие только смогла вспомнить и воскресить в памяти перечитала книги по алхимии и магическому зельеварению, пыталась стабилизировать магию. Ничего не помогало. Наша жизнь медленно угасала с каждым прожитым днем. Пища не усваивалась, постоянно морозила и сводила судорогами руки и ноги. Каждую секунду я сидела подле них в ожидании самого страшного, прислушиваясь к рваным вздохам. Да одури боялась, что кто-нибудь задохнется, ведь приступы удушья становились все чаще. Мощные тела содрогались от сильного кашля. Я жадно хватала ртом воздух, но как будто не могла проглотить. И стоило этому прекратиться, как в моей многострадальной голове навязчиво появилась бредовая мысль. Конец. «Не смейте так думать», — хрипло рассмеялась я. «Слышите меня! Никогда и ни за что не опускайте рук! У нас...» Ещё есть шанс. Пока мы боремся, есть возможность показать всем и каждому, на что мы способны. Потому потерпите еще немного, и я найду это чёртово противоядие. Только умоляю, подождите немного и ни в коем случае не пейте воду. Она страшнее смерти будет. Верьте мне. Пожалуйста.